Культура общения, этика, посетители. Я полагаю, вы страдаете манией величия. Заткнись, ничтожество, тебе показалось. В правильных клубах около сцены всегда дежурят работники службы безопасности, не допускающие проникновения на нее посторонних. Но как бы доблестно Security не выполняли свои обязанности, некоторые посетители просачиваются через горы мышц многочисленных охранников, словно Дэвид Коперфильд сквозь китайскую стену. Никто не успел и глазом моргнуть, а иллюзионист-самородок уже повис на шее диджея с вполне понятной и конкретной просьбой. А лично которые ходят по увеселительным заведениям не расслабляться, а напрягать других, мы еще поговорим в главе о технике безопасности. Сейчас же мы побеседуем о том, как выстроить линию поведения с обычными, но чересчур веселыми и общительными клаберами. Есть такая категория посетителей. Их хлебом не корми, дай только познакомиться и пообщаться с диджеем. Чтобы добрые молодцы с красными девицами не превращались в упырей и ведьм, помните о правилах этикета, и хорошего тона. Общайтесь всегда только на «вы». На лице при этом у вас просто обязана присутствовать открытая, доброжелательная и лучезарная улыбка, которая однозначно свидетельствует о вашей радости общения с человеком, который к вам обратился. Тон разговора спокойный. Фразы перед произнесением обдуманы, сленг по возможности исключен, ненормативная лексика под самым жестким запретом. Иногда разговорчивые посетители довольно неплохо подкованы не только в жанрах электронной музыки, но и в знании лейблов, музыкантов, треков. И если речь идет про обычную, ежедневную диско-программу, то вы запросто можете выполнить просьбу такого просителя о включении какого-нибудь известного клубного трека в свой сет. От вас не убудет, а человеку сделаете приятно. Я хочу подчеркнуть, что сейчас говорю не про тематическую вечеринку, подразумевающее выступление приглашенных диджеев узкого профиля, которые припод отборе музыкального материала, руководствуются только своим вкусом, а про обычную дискотеку, где звучит популярная музыка и ремиксы. Диджей нередко может оказаться в ночном клубе и как обычный посетитель. Вполне естественно, что клубные и узнают артиста и захотят перекинуться с ним парой фраз. В этом случае также стоит выдерживать вышеописанную линию поведения. Конечно, если с кем-то из клаберов диджей знаком несколько лет и при этом спокойно общается на «ты», беседуют на любые темы, соблюдать нужно только одно правило – никогда не включать звезду. Человек, с которым сегодня артист ведет себя, высоко задрав нос, завтра может оказаться арт-директором, устроителем вечеринок или хозяином ночного клуба. Но иногда гнуть пальцы начинают и сами клаберы. Эти выскочки не прочь поучить диджеев, как тем следует работать, какую музыку и в какой последовательности воспроизводить. Постарайтесь как можно скорее избавиться от подобной прилипалы, которая села вам на ухо. Безболезненно это можно сделать, вежливо извинившись и сославшись на неотложные дела. Если попытка ретироваться успехом не увенчалась, слушайте и кивайте. Больше ничего от вас и не требуется. Ни в коем случае не вздумайте вступать в спор. Ваш оппонент только этого и ждет. Фанатика, к тому же еще вполне возможно пьяного, даже тысячи логических доводов переубедить нереально. А вот раззадоривая Как быка на кориде можно запросто. Поэтому смело соглашайтесь с тем, что самый лучший диджей на планете. Круче ничего не бывает. Все диджеи и играют неправильно. И не верьте тому, что в споре рождается истина. Истина рождается в тишине осознания. Вы только вспомните, сколько серьезных конфликтов, с драками и по начинались с банального спора. Случай из жизни. Еще на заре моей карьеры один из приятелей увидел в газете объявление о приеме на работу диджея. Я незамедлительно выехал на собеседование. Встретил меня специалист по кадрам и повел к аппаратной рубке. Как выяснилось, объявление дали для того, чтобы немного постращать штатного работника. Дескать, на его теплое место уже есть претенденты. Кадровик признался, что их «артист» в кавычках совсем распоясался, опаздывает, своевольничает и даже пьянствует на рабочем месте. Когда меня с подрывником Устоев оставили наедине, я попытался расспросить его о технике. Как, что и куда включается? Отвечал он крайне неохотно, с демонстративной надменностью. Мы общались минут 10, из которых большую часть времени он сидел ко мне спиной. Потом подошел руководитель заведения и вежливо поинтересовался, как прошло наше знакомство. Штатный диджей что-то невнятно буркнул. Я молча ждал дальнейшего развития событий. Мне было предложено оставить свои координаты. Если наш диджей не возьмет За ум, мы с вами обязательно свяжемся. Почувствовать себя в роли пугала для нерадивого работника мне было весьма неприятно. И я, поблагодарив за уделенное мне время, извинился и сказал, что от щедро предложенной мне вакансии отказываюсь. Затем вежливо попрощался и ушел. Однако на этом история не закончилась. Где-то через полгода я устроился диджеем в гомельский дискоклуб Элис и был очень удивлен, когда на одном из мероприятий Среди приглашенных танцоров увидел парня, который так холодно встретил меня 6 месяцев назад в аппаратной рубке. Этот танцор-диджей, разумеется, узнал меня, подошел всем своим видом, выражая несказанную радость по поводу нашей встречи и поведал душещипательную историю о том, что недавно таки уволился из того злополучного заведения. Обратите внимание, в этой беседе уже я был резидентом, а он всего лишь изредка приглашал Танцором. И вы думаете, на этом все? Куда там? Совершенно неожиданно и внезапно, как всегда, и везде. В дискоклубе Элис появляется вакансия диджея. Этот танцор диджей, разумеется, тут же узнал об этом. Он приехал ко мне на смену и, заискивающе глядя в глаза, попросил замолвить за него словечко. «Я извинился и сказал, что от меня здесь ничего не зависит, поскольку все решения принимает руководство клуба. Но при этом клятвенно пообещал, что обязательно поговорю с директором о его кандидатуре. Обещание свое я сдержал. В тот же вечер директор клуба узнал, что в штат сотрудников его заведения вознамерился проникнуть любитель опаздывать, качать свои права и выпивать на рабочем месте. С одной стороны, может показаться, что я – гнусная ябеда и предатель. А с другой стороны, вы бы захотели, чтобы подобный тип оказался вашим напарником, который будет подводить вас, а приняв на грудь, вполне возможно испортит аппаратуру и при первой возможности отнесется к вам с демонстративным пренебрежением. Лично я с такими людьми работать не желаю. Ну что там слышно? Спросил он у меня спустя некоторое время. Я пожал плечами и ответил, что ничего. На этом наше сотрудничество в кавычках благополучно завершилась. Может я еще раз повторюсь, но лучше сказать два раза, чем ни одного. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. И все будет в вашей жизни. Признание, почет и уважение.